Глава первая. Воскрешение. В голове мутилось. Все годами выстроенные планы рухнули в одночасье. Кадир представить себе не мог, что в его жизни будет что-то важнее и дороже семейного дела. Он с окончания университета встал во главе. Сначала руководил отдельными проектами, помогая отцу. Потом дерзнул выйти на международный рынок, Заключил огромные выгодные контракты, которые укрепили финансовое положение всей семьи Киликов. Когда отец признал, что у Кадира хватка крепче, взгляды на бизнес перспективнее, а сам сын увереннее и смелее в ведении бизнеса. В тот момент Кадир был горд тем, что смог стать главой рода. Не пустым был оболом, каким был Хакан и Ахмед. Тех, кроме мести, злости и пустой справедливости, ничего не мотивировало. Ахмед был старшим в роду, старшим сыном семейства келиков. Но его лишили наследства в пользу Чинара, второго сына и отца Кадира. Кадир не хотел думать о справедливости такого решения. Точнее, не задумывался, пока не совершил тот же поступок, что и дядя Ахмед. Пусть это пережитки прошлого, устаревший менталитет, с которым трудно мириться, но раньше связь с недостойной женщиной каралась сурово. Это Ахметы лишили наследства. А полвека назад могли бы лишить жизни. Теперь, когда Кадир сам влюбился в ту, которую посчитали недостойной, он прекрасно понимал сложность конфликта. Ему казалось, что никого не должен волновать выбор его сердца. Какая разница, с какой женщиной он делит кровь и хлеб? Ведь все его состояние и благополучие зависят исключительно от его хватки и таланта. по глупее или ленивее он не стал от того, что влюбился не в ту девушку, которую ему выбрала мать. Да что там. Даже мать выбрать одну не смогла. Ввела в дом двух невест. Виски сдавило непереносимой болью. Жизнь Кадира кончена. С потерей Лейсан его перестал волновать бизнес и перспективы расширения. Его сердце умерло, испытывая только смертную тоску. Пусть она предала тот образ, в который он влюбился. Пусть не была безупречна и чиста. Но вместе с Лейсан внезапно пропали радость и лёгкость. Только сейчас Кадир стал понимать, что же его так притягивало к девушке. Эта Эсма, одна из невест, подобранных матерью, могла похвастаться утончённостью, изысканностью, манерами и блистательностью. Она походила на огранённый алмаз, достойный самой дорогой оправы. но Кадир не считал себя достойной оправой. Его вообще не прельщало быть придатком или обрамлением кого-то. С командировками в Европу, с общением со свободно-мыслящими западниками, освобождёнными от традиционного менталитета, Кадиру нравилась независимость, иное мышление, строптивость и любознательность. А Эсма была точной копией мамы с её традиционными подходами и принципами. Можно было увлечься Мирай. Она любознательная и умненькая. Но в ней отсутствовал огонь, искра, способная зажечь в инстинкты. Поэтому простая девушка, дочь работника плантации, которая в первую их встречу сравнила Кадира с птицей, оказалась той самой, которая привлекала, дразнила, возбуждала и обещала незабываемые приключения. Она манила инаковостью и непонятностью. простотой и непредсказуемостью. Пожалуй, Кадир был поражен открывающимся новым чертам своей возлюбленной. Она оказалась интриганкой, под стать матери. И могла бы, наверное, обвести всех, если бы не зашла слишком далеко в своей игре. Нравились ли Кадиру интриги Лейсан? Нет. Он не за это полюбил ее. Но он был восхищен, немного напуган, что Лейсан так долго удавалось водить его за нос. И он бы простил её со временем. Приблизил обратно. Нашёл и вернул в свой город. Уже не в качестве жены, но содержал бы её как королеву. Он обдумывал отослать Лейсан. Кадир не прощался бы с ней навсегда, только на время. Достаточно, чтобы остудить собственную голову, дать успокоиться матери. Залечить шрамы всем задетым. Чтобы в конце концов улеглись слухи. Ведь Кадир повторил ошибку дяди Ахмета, дерзнул привести в дом недостойную невесту. Это всколыхнуло из-за дела всех. По памяти Кадирам ему прощали даже связь с гулящими западными женщинами, а с Лейсан не простили. Но даже это было решаемо, если бы не связь Лейсан с миром Кадир сжал челюсти, чувствуя, как неприятно заныло внутри. Он же знал, что Лейсан неравнодушна к миру Кадир сам вовлёк того в их игру, решив позабавиться случайно возникшей путаницей. Может, тогда он и толкнул Лейсан на измену. На Кадира она строила дальние планы с замужеством, а сама предавалась утехам с Эмиром, не считая это позором. Нет, бред. От одной мысли пронзает болью. Но такое предательство Кадир не стерпел. Вот только прогоняя, Лейсан не думал, что она уйдёт навсегда. Когда Кадир молился Богу за ее жизнь, Эмир стоял рядом и шептал те же слова. Он рассказал Кадиру, что сделал лисан предложение, но та осталась верной Кадиру. «Я не знаю, чем ты заслужил ее любовь, но она хранила свое сердце только для тебя одного». Обреченно признался Эмир и ушел, оставив Кадира на растерзание внутренних демонов. К утру он готов был простить Лейсан всё интриги, предательства и обман. Но не был готов отпустить ее навсегда. Мир умер вместе с ней. Теперь ему все равно, что будет и как. Жизнь уже не станет прежней. Сердце уже не будет замирать в предвкушении. Душа никогда не познает счастья. Кадир не узнает, как любить и быть любимым. Ясмин стояла у окна и морщила лоб, пытаясь понять, откуда у неё тревожащее чувство потери. Она вернулась к столу, поблагодарив служанку за поднесённый чай, и снова взяла газету. Чёртова болезнь и потеря памяти лишили её возможности бегло читать. Но отец пообещал нанять учительницу, чтобы она позанималась с Ясмин. А пока она разглядывала фотографию красивого мужчины в смокинге,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 а потом припрятала газету, решив сохранить вырезку с тревожащим душу мужчиной в свой альбом воспоминаний. Их там уже прилично накопилось, и каждая отдельно дёргала какую-то ниточку в ясмин. Пусть ей не было всё понятно, многое забылось и не желала вспоминаться, но она упорно шла к своей цели — вспомнить. Однажды она вспомнит всё и отблагодарит людей, спасших её жизнь после автомобильной катастрофы. Найдёт тех, кто помог ей и её семье подняться из бедности, и тоже отблагодарит. Ей просто надо ещё немного времени, чтобы связать концы с концами. И как только она всё вспомнит, то перестанет беспокоиться о какой-то нерешённой им, может, даже несуществующей проблеме. Тогда в её жизни наступит то самое спокойствие, которое она ждёт, и о котором молится дня своего пробуждения.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 Это имя мужчины, которого она любит. Лейсан любит. Но теперь он женат на другой, и у него ребёнок. А Лейсан умерла. Вместо неё сидит потерянная Ясмин, поражённая злодеяниями и кознями Азры Килик. О нет, это не те люди, которых она будет благодарить за милость. Азра никогда не дождётся благодарности от Ясмин, от Лейсан. Девушка встала и подошла к окну, оглядывая тихий городок, в котором они купили дом и жили на деньги киликов. Память возвращалась урывками, рваными клочками, болезненно проникая то в сердце, то в чувство, то в воспоминания. Нет, Лейсан умерла, её больше нет. Но кто сказал, что Ясмин не сможет отомстить за Лейсан? «Я вернусь в твой дом и стану госпожой килик». Тихо, но твёрдо пообещала Ясмин, невидимые и пока недосягаемые госпожи Азри. Теперь пойдёт обратный отсчёт, когда они встретятся лицом к лицу и сразятся по новой за погубленную любовь глупой и наивной Лейсан. Ясмин вернёт себе любовь Кадира. Кадир не желал помолвки, но мать настояла. «Это загладит нашу вино перед семейством Доган». Давила она. «Ты же знаешь, что господин Бекер не вложит деньги в опреснение бассейнов, если мы не свяжем наши семьи браком. Мне все равно», — сорвался Кадир, — «оставь меня». От боли ему действительно было плевать на новый проект по опреснению водоемов, на разведение лососевых и контракты на красную рыбу. Но он не мог подвести отца, и ему было искренне жаль Мирай. Отец молча ждал, когда Кадир оправится от боли. Он не мешал. Взял управление фирмой на себя. Но с каждым днём сдавал, не выходил на ужин, лежал с давлением в спальне. Мать уже несколько раз вызывала врача, и вердикт был один и тот же — снижать нагрузку. Мирай превратилась в тень. Мать не отпускала её к родителям. А в их доме Мирай не находила себе места. Таяла на глазах. что ты её мучаешь, умершую не вернёшь, а лучшей невесты не найдёшь. Ты сам выбрал Мирай, так помолв весь с ней. Кадир согласился на помолвку. Он был уверен, что свадьба подождёт, пока сердце заживёт от потери. Но и тут мать подсуетилась. На помолвке раздав приглашение на свадьбу, назначенную через полтора месяца. Кадир был подавлен, расстроен. но абсолютно бессилен выступать против матери. К тому же и присутствие тихой, спокойной Мирай дарило умиротворение. Нет, он не забывал Алийсан ни на минуту, клял себя за ошибки, проигрывал в уме варианты, когда они были бы счастливы и не дошли бы до трагедии. Теперь Кадир понимал, что зря купился на заверение матери и привёл Алийсан в дом. Лучше было уехать в столицу, выучить её. дать привыкнуть к новому положению и только потом ввести в дом. Но он спешил. Она казалась ему без изъянов, которые невозможно не простить. Лисан была прекрасна в своей простоте и открытости. Для него, но не для его семьи. Сейчас, кроме горечи утраты, ничего не чувствовалось. Он зачерствел, не хотел контактировать с окружением, просил оставить его в покое, и ненавязчивое присутствие Мирай не раздражало. Она словно включилась в его скорбь и разбавляла его горе. Поэтому и свадьба прошла само собой, не особо трогая его состояние. Но во время свадьбы произошло главное. Он снова захотел работать. Вернуться к любимому делу, нырять за устрицами наравне с пловцами, отбирать жемчужины возобновить работу ювелирной мастерской. Тем более Мирай тоже нужно было отвлечься. Да и тесть горел желанием вложить средства в проект опреснения бассейнов для разведения лососёвых рыб. Семья Киликов — короли моря. Во всей Османской империи нет семейства влиятельнее, чем Килики. И отцу тяжело на своих плечах тащить их компанию, да ещё противостоять козням брата Ахмета со старшим сыном Хаканом. Кадир знал, что родственники ждут и видят. как бы вернуть наследство и управление компанией в свои руки. Им не нравилось положение, когда они чувствовали себя обязанными за подаяние. Хотя ничинар Ченар, ни Кадир никогда не попрекали братьев. Всё упиралось в чувство гордости и достоинства тех. И в жадность. Кадир обнял за плечи жену, поймав её признательный взгляд, и дождался, когда подойдёт Эсма. Та тоже могла быть его женой. По крайней мере, мать очень надеялась свести их. Но Кадиром претила высокомерность амбициозность старшей. А выбор в сторону Мирай вышел сам собой, после последнего подлого поступка Эсмы против Лейсан. Это из ее рук Кадир получил провокационную фотографию поцелуя Лейсан с миром Именно эта фотография стала началом конца. Из-за неё Кадир прогнал Лейсан и зачеркнул их будущее, перечеркнул её жизнь. Сейчас Эсма подходила к молодожёнам и не выглядела счастливой или торжествующей. Она даже не пыталась изобразить радость за сестру. «Поздравляю». «Спасибо». Взгляд Эсмы обратился к нему. Что она хочет услышать? Что он сожалеет, что совершил ошибку? «Неправда». Он никогда не видел Эсму своей женой. В его мечтах только Лейсан могла стать ею, но не стала. Мирай — это меньшая жертва. Перед ней даже не нужно притворяться, что счастлив. Я удивлена твоему выбору. Но сестра определённо достойнее, чем та девка. Бог видит грехи каждой, вот и наказывается размерно. Заткнись. Глухо произнёс Кадир, сдерживая себя, чтобы не накинуться на гостью и не удавить собственными руками. «Убирайся». «Гонишь меня со свадьбы моей сестры?» усмехнулась Эсма. «А если я тебе скажу, что это твоя мать всё подстроила? Что это она отравила Мирай, покушалась на Хакана, а потом всё свалила на твою бродяжку? Её ты тоже погонишь со свадьбы?» «Что ты говоришь?» — ахнула Мирай, но Кадир удержал жену, вцепившись взглядом в Эсму. «Какая тебе радость клеветать на мать! А если это правда? Она и меня подговорила помочь выгнать нищенку из дома. Она никогда бы не приняла её!» «Эсму, умоляю, прекрати!» — слёзным голосом умоляла Мирай. «Пусть знает, Азра не только сосвету свела Лейсан». Она чуть не погубила Мирай и разрушила моё будущее. Мы могли бы быть вместе, если бы не твоя мать. Она выбирает за тебя твою судьбу». «Ты пьяна», — охрипшим голосом ответил Кадир. «Хакан, брат, помоги мне устроиться в тихой комнате. Пусть отдохнёт. Не подпускай к ней мать, мою мать. Если что, попроси о помощи Зифу, нашу экономку». Кадир отделался от Эсмы, но никак не мог отделаться от её слов. Он достаточно знал мать и её натуру, чтобы допустить такое поведение. К тому же Хакан мешал ей, претендуя на место Кадира в фирме. А Мирай мешала, потому что мама выбрала ему Эсму. Вот же чёрт. С другой стороны, Лейсан стреляла в Эсму, потому что та угрожала рассказать о романе с Эмиром. Голова трещала от мыслей и подозрений, но нет. Лейсан больше нет. И смысла нет копаться в злодеяниях матери, ведь она всё равно добилась своего. Сегодня его свадьба на выбранной ею невесте. А та, которую выбрал он, мертва. «Хочешь уехать?» — шёпотом спросила его Мирай. «Да, поедем. Машина у ресторана». «Мы вернёмся в особняк?» Кадир почувствовал невольный страх в голосе жены. «Нет, мать подготовила для нас зимний коттедж. Мы поживем некоторое время там, если ты не против». Мирай впервые улыбнулась. «Я буду счастлива уединиться». Молодые уехали, и Эсма не могла успокоиться. На месте Мирай должна была быть она. Ради этого она стреляла в себя и чуть не погибла. Как Кадир мог выбрать не ее? Сзади раздался неприятный скрип инвалидного кресла. Хакан. Губы Эсмы презрительно искривились. Она медленно повернулась. Хакан, улыбаясь, достал телефон, включил запись, сделанную Эсмой. «Я, Эсма Доган, даю обещание Хакану Килику, что рожу от него своего первенца. Я, я рожу ему ребенка, будучи замужем за другим мужчиной. Клянусь, отстанет от меня». Я, как видишь, не вышла за Кадира замуж. «На ребёнка ты мне всё ещё должна», — хитро улыбнулся Хакан. «Выходи за меня и ради мне наследника. Обойдёшься». Эсма развернулась, чтобы уйти, но Хакан опять запустил видеозапись. «Что будет, если я каждому твоему жениху буду прокручивать эту запись?» — тихо спросил Хакан. Эсма разозлилась. Она вырвала у него телефон, бросила на мраморные плиты и несколько растопнула каблуком, разбив его полностью. «Ну, попробуй», — с вызовом бросила она, собираясь покинуть опостылевшую свадьбу. Хакан перехватил её запястье. «Я сделал сотню копий Эсма. Я солью твою жизнь в сточную канаву, если не согласишься стать моей. Жду месяц, звезда моя». Через месяц я приеду свататься. О том, что память начала к ней возвращаться, Ясмин никому не сказала. Ведь деньги семья получила, значит, они согласились со смертью дочери. Это предательство вытерпеть не было сил. Она часами сидела перед зеркалом, пытаясь вспомнить своё лицо, но оно никак не вспоминалось. «Пап, а где наш дом?» «Который?» подозрительно спросил отец. «В котором мы жили до аварии?» — осторожно уточнила Ясмин. «Там же что-то сохранилось от прошлой жизни. Фотографии, документы». Настроение Азата испортилось, он насупился. «Всё сгорело. Всё от той прошлой грязной жизни сгорело. Забудь». «Я и так всё забыла, папа», — горько ответила Ясмин. «И к лучшему». «Наслаждайся новой богатой жизнью». Ясмин промолчала. «А когда приедет мама? Зачем она тебе? Тогда поедем к ней». Вот теперь Азад грохнул кулаком по столу. «Знай, вся родня думает, что ты погибла в той аварии. Даже твоя сестра не знает, что мы спасли тебя». «Как?» «Не знает». «Она замужем с маленьким ребёнком на руках». «У вас разные жизни». «Что ты есть, что нет тебя. Какая разница?» Ясмин от удивления открыла рот, но так и не смогла произнести ни слова возмущения. «К тому же, я и тебя скоро выдам замуж», — закончил отец. «Меня? Замуж?» Пожалуй, это последнее, о чем Ясмин думала. А вспомнив пристрастие отца к продаже дочерей торговцам, Окончательно поняла, что ей придётся снова исчезнуть бесследно. Но как? «Ты же хотел нанять мне учителя». «Баловство всё это и трата денег. Зачем хорошей жене азбука? Лишнее. Умеешь посчитать сдачу на рынке, и то хорошо». Ясмин прикусила губу, соображая, как же ей быть. «Кстати, о деньгах. У меня нет ни одного приличного платья на смену. Если уж показывать меня женихам...» богатым женихам, — сделала она ударение специально для отца, — то лучше купить пару юбок и кофточек. Отец покивал головой, ушел в спальню за деньгами, а Эсмин проследила за ним, подглядев, как он прячет наличные под матрасом. Той же ночью она собрала котомку, оделась неприметно, в одежду жены среднего торговца, повязала волосы платком, прикрыв лицо. Дождалась, когда отец пойдёт за очередной стопочкой на кухню, чтобы ополовинить его запасы денег. В конце концов, это ей дали, чтобы она вылечилась. Значит, они принадлежат ей. Немного поколебавшись, Ясмин оставила отцу четверть. Остальное забрала себе. Лучше она поделит деньги между матерью и сестрой. Отец или пропьёт, или проиграет. А женщинам деньги пригодятся. Ясмин сбежала тайком. Села на ночной поезд в эконом-классе и поехала на север. Нет, не за воспоминаниями, а чтобы избавить от прошлой жизни сестру. Ясмин была уверена, что Айша сбежит с ней от ненавистного брака. От Анвара Шахира, еще одного алчного торговца, который взял сестру за долги отца. Не может она быть счастливой в таком браке. Ясмин оставит часть денег матери и заберет Айшу с собой. Они уедут в город Киликов и найдут способ вернуть Кадира. Ясмин не хотела сейчас думать, что тот счастлив с молодой женой и нянчит новорождённого. Любовь в сердце есмин ещё жила, ещё причиняла боль и давала надежду. Может, и Кадир ждёт её, цепляется за любовь к ней. Ранним утром есмин приехала в город, дошла до старого дома, заколоченного и непригодного для жилья. На юге против стены крыши работала плесень, покрывающая всю поверхность от влажности и жары. На севере все умирало от холода, от перепада температур. Если матери здесь нет, значит, она остановилась у Шахира. Эсмин пошла в дом сестры. Как она объяснит свой визит, не думала. Мать узнает ее, но все равно, как объяснить сестре. Ясмин позже по дороге в южный уезд расскажет Айше свою историю. Расскажет о коварстве Азры и помощи мира, о любви Кадира и предательстве Эсмы, о смерти Лейсаны и о том, что Ясмин не знает, кто оплатил эту смерть. Дверь в доме сестры оказалась открыта. На стук никто не ответил. Айша: "Ма, хм, госпожа Зиля, господин Анвар". Никто не ответил. Ясмин прошла в среднюю комнату. Там стояла люлька с помятыми одеяльцем и подушкой, испачканной брошенной пелёнкой, пузырёк с молоком, брошенная пустышкой, градусник. Но ни малыша, ни мамы, ни сестры в доме не было. Где же они? Входная дверь с треском открылась, и внутрь ввалился Анвар, муж Айши. «Сук! Где-то! Ко мне, мразь! «Живо! Сними сапоги!» Исмин скривилась. «Какая же низкая, грязная тварь!» Она боком отошла к печи, взяла кочергу. И вовремя. Шахир заметил её. «Ты кто?» Он удивился, но в следующую минуту полные губы расползлись в похотливой улыбке по толстому лицу. «Хороша, молодая, красивая. Ко мне пришла? Денег хочешь?» «Сейчас. Айша, брысь из дома и эту орущую мелюзгу забери с собой. У меня гости». Ясмин прекрасно понимала, чем собирается заняться с гостьей Шахир. Вот только у гостья были другие планы. Он раскрыл руки и двинулся на неё, а у Ясмин не было ни секунды сомнения, когда она занесла кочергу над его головой. Покинув дом сестры, Ясмин повесила замок на входную дверь, поправила на плече большую котомку с вещами сестры и малышки и пошла к остановке. Если у кроватки лежал градусник, значит, племянница болеет, значит, маму и сестру Ясмин найдет в больнице, а в этот дом они больше не вернутся.